Крестьянские вопросы. Я заметил, что новое правительство, действуя в консервативном духе и бюрократическими средствами, не сняло с очереди поставленных вопросов внутреннего устройства. Новый император сначала царствования имел смелость приступить их к крестьянскому вопросу, но он разрешил вести его тайно от общества чисто бюрократическими средствами. В начале царствования под влиянием движения 14 декабря в крестьянском населении распространились слухи о скором освобождении. Чтобы прекратить их, новый император издал манифест, в котором прямо заявил, что в положении крепостных крестьян не будет сделано никакой перемены но при этом секретно было внушено через губернаторов помещикам, чтобы они соблюдали законное христианское обращение с крестьянами. Мысль об освобождении крестьян занимала императора в первые годы царствования, и он внимательно высматривал людей, которые могли бы совершить это важное дело. Присутствие этой мысли у императора обнаруживалось не раз так в 1834 году беседуя с киселевым император указал на большие картоны стоявшие у него в кабинете он прибавил что в этих картонах сначала от царствования он собрал все бумаги касающиеся процесса какой говорил николай я хочу вести против рабства когда наступит время чтобы освободить крестьян по всей империи для разработки этого вопроса продолжение царствования составлялось несколько секретных или весьма секретных комитетов. Они обсуждали тяжелые дела. Просматривая положение не только крепостных, но и всех крестьян, вырабатывали проекты, большая часть которых оставалась неосуществленной. Нет надобности передавать деятельность этих секретных или весьма секретных комитетов, Достаточно только сказать, что в 1826 году составлен был первый секретный комитет для выработки нового положения об устройстве всех состояний людей. Я сказал, что император сначала не чужд был некоторой мысли о реформе. Комитет этот вырабатывал проект устройства сословий. Вопрос о крепостных крестьянах возбужден был запиской Спиранского – который теперь яснее смотрел на дело, чем в 1808-1809 годах. Проект этот был уже приготовлен для подписи, но предварительно был отослан в Варшаву к наместнику, великому князю Константину, который вооружился против него, наделал много замечаний и тем остановил его распространение. Комитеты эти, впрочем, оставили следы своей деятельности – в законодательстве по крепостному вопросу.